Между тем экспедиция проходила успешно. Хозяин главного магазина рынка был определенно сбит с толку, внезапно нахлынувшей толпой требующей будильники. «Жаль, что с нами нет Бандл», – пробормотала Билл. «Ты знаешь ее, Джимми? Она тебе понравится. Она чудесная девчонка. В самом деле то, что надо. И заметь с головой на плечах. Ты знаешь ее, Ронни?» Рони отрицательно покачал головой. «Не знаешь Бандл? Где ты воспитывался? Она чудо!» «Будь чуть более утонченным, Билл, сказала конфетка. Перестань трещать о своих подружках и займись делом». Владелец магазинов принялся упражняться в красноречии. Если вы позволите посоветовать вам место, я бы не стал брать эти часы за 7 шиллингов 11 пенсов. Это хорошие часы, я отнюдь не умоляю их достоин, заметьте. Но я бы очень советовал вот эти за 10 шиллингов 6 пенсов. Они стоят лишних денег. Надежность, вы понимаете? Я бы не хотел, чтобы вы потом сказали. Для всех было совершенно очевидно, что хозяин нужно отключить как кран в умывальнике. «Нам не нужны надежные часы», – перебила его Нэнси. «Они должны идти один день, и все», – добавила Хелен. «Нам не нужны утонченные часы», – сказала конфетка. «Нам нужны часы с хорошим громким звонком». «Нам нужны», – начал Билл, но не смог закончить, так как Джимми, обнаруживший склонность к технике, в этот момент разобрался в устройстве механизма. На следующие пять минут магазин превратился в ад. На все голоса надрывно звонили множество будильников. Наконец, остановились на шести лучших образцах. «Вот что я вам скажу», — заявил щедрый Ронни. «Я куплю один для Рангутанга. Это его идея. И будет некрасиво, если он останется в стороне. Он непременно должен участвовать». «Правильно», — согласился Билл. «Я куплю еще один для леди Кут. Чем больше их будет, тем веселее». Леди Кут и сейчас трудится для нас, морочит голову старине Джерри. И действительно, именно в этот момент Леди Кут рассказывала в подробностях нескончаемую историю о Макдональде и вожделенном винограде, и была очень довольна собой. Продавец упаковал часы и принял за них оплату. Мистер Мурго Райт смотрел на отъезжающие машины с озадаченным выражением лица. Очень энергичная золотая молодежь в наше время, очень энергична, но не всегда понятно. Он с облегчением повернулся обслужить жену Викарии, пришедшую за новым чайником.